Нервы хорошо успокаивает, даже если неверующие. Постоишь два часа, подумаешь о несует нам, глядишь, мозги прочищаются, а вместе с ними и душа.